Глава двадцать третья. дым в кабинете Молчанова висел так плотно, что хоть топор вешай. Собравшиеся уже дошли до той стадии мыслительного процесса, когда в дело пошла бутылка армянского коньяка Двин из ящика начальственного стола. чечняться было некого, все свои, благородный напиток, который даже Уинстон Черчилль ставил превыше аутентичных коньяков, производимых лягушатниками, никто не смаковал или сурово, дабы притушить эмоции и настроить мысли на единую управленческую волну. Ситуация была такой, что, как говорится, без ста граммов не разберешься. — По всем признакам получается разбой, — вздохнул капитан Гривов. — Причинен вред здоровью, присвоены ценное имущество. Надо в область сообщать, — перебил его полностью седой мужчина с моложавым, эффектным лицом киноактера. — Это не наш уровень. Пускай присылает следователя, и он сам и копает. Молчанов поморщился. Прокурор района Сергей Устинович Ицко вызывал у него глубокую и не до конца объяснимую неприязнь. Благообразный и улыбчивый, предпочитавший даже на работе фирменному кителю кожаные пиджаки, Ицко обладал редким талантом избегать неприятностей и выходить сухим из воды. В любой ситуации, когда требовалось его вмешательство, прокурор чудесным образом оказывался в отъезде на совещании или на больничном. Как и сам Молчанов, Ясков в Березове был сыном из области, но, в отличие от первого секретаря, не сильно по этому поводу переживал, предаваясь провинциальному эпикурейству с банями, охотами, а также, по слухам, любовными интрижками. «Ты ж понимаешь, Сергей Устиныч, это как козла в огород пускать». Колбасный властелин Олег Долгополов погладил аккуратную бородку. — Мало ли что он тут накопает под шумок. Прямого касательства к происшествию директор колбасной фабрики не имел, но на подобных военных советах он всегда присутствовал. Молчанов ценил его за светлые умы и кипучую энергию, а сам Долгополов не без оснований считал, что интересы районной фабрики сцеплены, как сиамские близнецы. «А ты чего волнуешься, Олег Петрович?» — спросил у него первый секретарь. «Там дочка моего главбуха основной свидетельницы проходит», — пояснил директор. «Мало ли чего следакам девчонка наболтает со страху. У меня, конечно, все по закону, и комар носа не подточит. Но у ваших, ты, Устиныч, не обижайся, на лицо. Вы до столба докопаться можете». «Тем более», — упорствовал яско. «Вдруг решат, что мы скрываем что-то?» «Разбой, особо тяжкие. У нас потенциальный убийца по улицам разгуливает, а мы устраиваем из этого секрет полишинеля. «Ты, Сергей Устиныч, шашкой не размахивай», — мстительно проговорил Молчанов. «С тебя, если что, с первого за профилактику спросят. Как, скажет, допустил товарищ Яцко, что у него на улицах людей режут, словно в Чикаго?» «И, кстати, насколько тяжкие повреждения?» — спросил он у глав врача ЦРБ Мельника. Невысокий пухлый, с румяными щечками, как у пупса, Константин Мельник сложил перед собой ручки в замок. «Приникающего ранения нет», — проговорил он, сверкая стеклами очков. «Внутренние органы не задеты, крови потерял прилично, пока валялся без сознания». «Почему тогда сознание потерял?» — спросил въедливый первый секретарь. «На затылке гематома упал, голову ударился», — пояснил врач. Он, судя по всему, не твердо на ногах держался, алкоголь в крови обнаружился. «Интересно, интересно», — потер ладонь Яцко, — «пьяная драка?» «Карифанов своих выгораживает?» «А может, и не было никакого рюкзака?» Загнали казен на протору, напились на радостях и передрались. Колоть надо твоего пострадавшего, а в несознанку пойдет один за всех ответит. Лихты, Сергей сергею дело закрыл, усмехнулся Грибов. На свадьбе он был, и не у кого-нибудь, а у дочки самой Светланы Авдеевой из Телепеня. Там его и напоили. Авдеева звонила уже, говорить, не знали, что ему 17 всего, он не признался, Она и подумать не могла, что у нас в газете такой молодой фотокор. Готова приехать и дать показания. Рюкзак, кстати, у него при себе был, когда они его в Березов привезли. И в сторону дома он один пошел. Это несколько свидетелей подтвердили. — Ага, откинулся на стуле прокурор. — Она же без своего интереса с места не сдвинется. Баба-кремень. — Мне она тоже звонила, — сказал Молчанов заявила, что мы не уберегли мальчика, и предложила его в Телепенскую ЦРБ перевести. У них, мол, специалиста лучше. — Вот еще, — возмутился Мельник, — у нас он тоже в отдельной палате лежит под круглосуточным присмотром. И, кстати, знаете, кто еще об этом недоросле беспокоился? — Сама Лемон. Молчанов, очевидно, не слишком знакомый с местным бомондом, нахмурился, а вот директор фабрики чуть ли глаза не выпучил. «Это которая? Золотая вдова? Бывшая жена директора ювелирторга? Она здесь что забыла? Она ведь уже три года из своей пещеры не вылезает?» Она самая, кивнул Мельник. Он не стал говорить, что после визита Людмилы Лемон у него в холодильнике появилась почти метровая горбуша холодного копчения, а у супруги две упаковки импортных чехословацких колготок. Именно благодаря этому парень попал в отдельную палату, в которой обычно лежали только ответственные работники или руководящий состав советских предприятий. Сервис там не слишком отличался от остальных, зато лежал Ветров в гордом одиночестве, а в общих етились в лучшем случае по восемь человек. «Значит, все-таки следственная группа», — вздохнул Молчанов. «Дело уже за границы района вылезло». «А ты, Сергей Игнатьевич, почему не сообщил до сих пор?» Спросил он вроде строго, но капитан Грибов прекрасно понял намек. «Пока не выяснили, что у Ветрова действительно с собой была аппаратура», — объяснил он. «Сначала мы вообще не знали о существовании рюкзака. Сигнал о ранении из больницы поступил. Мы на месте происшествия через несколько часов оказались. Потом рюкзак мог остаться у Ковалева, Ветров мог занести его в редакцию» конце концов, рюкзаку могли уже утром ноги приделать, если его кто-то нашел на пустой улице. А без него уже статья другая, никакого разбойного нападения, справимся своими силами. Молчанов оживился. «Переверни весь поселок вверх дном, но этот чертов рюкзак найди!» Первый секретарь хлопнул ладонью по столу. «Докладывайте лично мне. Если завтрак полудня, результата не будет, сообщаем в область. Все свободны. Сергей Игнатьевич, задержись». Капитан, едва выпрямившись, со вздохом, сел обратно. Не зря мы тянем, спросил у него Молчанов. Может, прав, Еской у нас по улицам потенциальный убийца ходит, а вдруг он еще до кого-то доберется? Я уверен, что дело связано с самим ветровым, подумав, сказал Грибов. Вокруг него постоянно творятся какие-то странности. И сейчас у меня есть подозрение, что он о чем-то не договаривает. Так расспроси его завтра. — нахмурился Молчанов. — Парень он перспективный. Но мне в районе непонятки не нужны. Надави там, припугни. Ты же мент, что я тебе объясняю? Если варягов из области вызывать придется, мы их должны встретить с готовой версией, а лучше с подозреваемым. Ты меня понял? Тогда действуй. — Какой рюкзак, Алик? Ты бредишь? — Переигрывает ходеева С такими данными точно не поступит. Ни в какое актерское даже в несчастном белоколодецком техникуме. Глазки округлились, реснички хлопают, даже верхняя губка изогнулась от возмущения. — Лида, — говорю, — ты забыла наш забор? Он даже курицу не одержит. Через него видно насквозь. Если ты у дома была, значит, видела все. И меня, и убийцу этого недоделанного, и шум бы подняла сразу. Не успел бы я кровью истечь. Ты там как в кинотеатре сидела. «Ты неправильно понял. Тут же переобувается Лида. Я только шла с тобой разговаривать». В «Час ночи?» — удивляюсь. «Я к дому, подходя, специально на часы посмотрел. Было пятнадцать минут первого. Тебе настолько не спалось, что ты решила среди ночи пойти меня разбудить». «Я вообще-то тебе жизнь спасла», — переходит наступление Лида. «Если бы не я, ты бы к утру уже окочурился». Она психует, но уходить не собирается. Руки сложены на груди, подбородок опущен — типичная поза защиты, и глаза честные-честные. Хороший фотограф должен уметь читать людей. Поза — это лучшая иллюстрация к тому, что творится внутри. Верное и обратное. Поставь человека в правильную позу, и зритель увидит на фото то, что нужно — любовь, страсть, ненависть или отчаяние. Так вот, сейчас Лида боится, потому и не уходит, ей важно понять, что я знаю, а мне, что знает она. Такая вот у нас дуэль вопросов, и будущая актриса больших и малых театров всерьез надеется его играть. Помню про это и ценю, — киваю ей, — и очень рад, что ты в этой ситуации сделала правильный выбор. Но тебя не удивляет, что грабитель взял рюкзак с неизвестным содержимым, и побрезгал часами, за которые можно в любом ломбарде верный полтинник получить. — Откуда я знаю? — фыркает бронетка. Это ты у нас, Шерлок Холмс? Или ты думаешь, что это я тебе ножом порнула? Так вот, знаешь, Альберт Ветров, много чести. — Нет, не ты, — отвечаю спокойно. — Тогда нахрена мне твой рюкзак? — говорит она победно. — На светлую память? — Нет. Ты взяла его, потому что ты не дура, — отвечаю в отличие от этого недоделанного убийцы. Вот только при этом ты совершила серьезную ошибку. Но из-за это тебя винить нельзя, я сам этого не знал. Мне Грибов объяснил. «Не дура в данном случае звучит как комплимент, и падкая на лес Лида тут же на это покупается. «Какую?» — говорит она. «В чем ошибка?» Словно только что не уверяла, что не имеет к пропаже рюкзака ни малейшего отношения и взяла его, чтобы отвести подозрение от нападавшего, объясняю. Если ничего не пропало, значит, нападение случилось по личным причинам. Месть, ревность, личная неприязнь. А так, если вещи пропали, значит, сотворил это человек посторонний. Вот пусть и ищут его, как ветер в поле. Правильно? Ну и зачем это мне интересуется Лида? — Потому что ты знаешь, кто это сделал, говорю. Или подозреваешь, что почти одно и то же. Поэтому и возле моего дома в нужное время оказалось и рюкзак прихватила. Вот только делаешь ты при этом медвежью услугу, под статью подводишь. Разбой штука серьезная, — почти цитирую Грибова, — тут и до высшей меры недалеко. А уж сидеть ему в случае пропажи вещей придется далеко и долго. Это я тебе обещаю. «Глупости говоришь», — отвечает Лида не слишком уверенно. «Никого я не знаю». — Ты, Алик, фильмов насмотрелся? Кому это ему? — Лиходеева, — говорю. — Ты правда считаешь, что я, глядя в упор, лица не рассмотрел? — Почему же тогда сказал, что не видел? — окончательно теряется она. — Вот об этом дома подумаешь, — говорю, — а рюкзак верни. — Лучше всего сама в милицию отнеси. Скажи, что ночью для сохранности прихватила, а утром от волнения забыла про него. — Они решат, что я идиотка. — пытается спорить она. — Лучше идиотка, чем соучастница. Но это трудно возразить, так что Лида только хмурится. Дальше разговор не клеится, на Лиходеева нападает задумчивость, а я слишком устал. — Почему ты не сказал? — спрашивает она перед уходом. Очевидно, этот вопрос никак не дает ей покоя. — Не твое дело, Лида. — Не слишком вежливо отвечаю ей. — В следующий раз в подобной ситуации просто не встревай. «Никакого следующего раза», — передергивает ее. «Как вспомни тебя в крови неподвижного. Не вздумай умирать больше, понял? А то что?» — подначиваю ее. «Сама прибью», — говорит она вместо прощания. «Советское фото принеси завтра», — кричу ей вслед. «Или хотя бы технику молодежи». После ухода Лиходеевой проваливаюсь в сон, но сейчас уже этому благодарен, скучно. «Будет меня медсестра. Она приносит мне поднос с ужином из столовой. Сейчас эта пухлая женщина чуть за тридцать с мелкими кудряшками, которые выбиваются из-под белого медицинского колпака. Она рассматривает меня с любопытством, словно понаслушалась до этого обо мне всякого разного. — Помочь тебе? — предлагает она. — Я могу покормить. От подноса резко пахнет несвежими тряпками. На тарелке с бледно-зеленой противоугонной надписью «Общий Пит» Лежат слипшиеся макароны, рядом с которыми растекается клякса подливки с мелкими и малоаппетитными комочками внутри. В классическом граненом стакане плавают в компоте сухофрукты. «Нет-нет», — опасливо отвечаю, — «я сам справлюсь». Она молча и с легкой обидой удаляется. «Значит, точно сплетничали по моему поводу». «Действительно, лежу в отдельной палате». «Если это не бред...» то кто только у меня не бывал, пока я без сознания валялся, включая самого первого секретаря райкома, товарища Молчанова. Правда, даже vip статус не избавляет от больничной еды. Интересно, как тут люди поправляются с такой кормежкой? Или все питаются передачками из дома? Надо завтра этот вопрос выяснить. Приподнимаю к изголовье подушку, а потом, опираясь ладонями матрас, подтягиваюсь сам. Боли, как таковой, не чувствуют, только при движении начинает сильно щипать в левом боку. Слабость при этом сильнейшая, руки и ноги словно ватные, а в голове от малейшего движения наступает чехарда, словно в сувенирном шаре с домиком внутри, который хорошенько растрясли. Расстегиваю больничную полосатую пижаму, которая напоминает чем-то наряд арестанта из старых фильмов. Грудь перетянута бинтами, самой раны не видно, Но даже от мысли о ней становится неприятно. Сантиметром выше — и каюк. Можно быть сколько угодно, неумелым или нерешительным, но нож остается ножом. Куча народа перебили собутыльники. Или даже собственные жены без всяких на то навыков или умений. Полез пьяный права качать, а супруга в этот момент салатик строгала. И все. Может, зря я все это затеял, и надо было сразу поделиться с Грибовым своими подозрениями. Лицо я прошлой ночью не разглядел, но помимо этого видел достаточно. Одежда, фигура. Ошибиться было трудно. Да и все последующие события с пропажей рюкзака и активным участием в истории Лиды Лиходеевой укладывались в мою версию. Я уверен на 99% процентов, но хочу убедиться на все сто. К макаронам, ледяным, словно их сварили на прошлой неделе, и липкими, словно пластилин, так и не могу заставить себя притронуться. Пусть мне нужны силы для выздоровления, но не такой ценой, так что ограничиваюсь компотом с сухофруктами и куском безвкусного серого хлеба. Когда медсестра уносит тарелки, на ее лице видна гримаска недовольства, мол, побрезговал. Но в десять вечера свет в палате отключает. Вместе с ним замолкает и радиоточка, по которой я до этого определял время. Больница погружается в тишину, лишь изредка по коридору слышны шаги медсестры. К сожалению, она не цокает каблучками, а шаркает тапками, не давая почвы даже для фантазии. Глаза быстро привыкают к темноте, погода ясная и луна заливает все странным монохромным светом, словно на черно-белой пленке. Я лежу головой к окну и лишен возможности смотреть наружу. Должно быть для того, чтобы не нарушалось мое состояние полного покоя. Зато, как в театре теней наблюдаю, на противоположной стене черные, словно нарисованные тушью контуры, ветвей и листьев. Их плавное покачивание гипнотизирует, в наступившей тишине и темноте сонливость подкатывает с новой силой. 4 умножить на 4 будет 16. А если 16 умножить на 16, 160, и еще 60, и еще 38, 256. А если 256 шесть умножить на шестнадцать? О, боги, как же я ненавижу математику. Представляю себе в уме числа, записанные столбиком, и понимаю, что сна не в одном глазу. В этот момент ветки за окном дергаются совсем не от ветра, судорожно и резко. Тихо скрипит оконная рама, и темная фигура, кряхтя подтянувшись к подоконнику, забрасывает тело внутрь. Можно было бы смело засыпать, от такого шума я бы точно проснулся. На ниндзя или ассасина совсем не похоже. «Ну, здравствуй», — говорю, приподнимаясь в кровати, душегуб.